Глава восемнадцатая. Пауза длилась недолго. «Я не совсем понимаю, о чем ты», – стараясь сохранять ровный голос, – ответила мать. «Не шути так, пожалуйста». «Хотелось бы, чтобы это было шуткой», – серьезно сказал я. «Но, к сожалению, это факт. Я уверен, что ты что-то об этом знаешь. Так что бесполезно отнекиваться». «С чего ты взял, сынок, что это проклятие существует?» Уже неоспариваемые слова убитым голосом спросила мама. Я его видел, и мне не составило трудов сложить два плюс два. На мне проклятие, а все мужчины в нашем роду мертвы. Даже если бы это было правдой, как ты узнал? Слова давались матери очень тяжело, будто она боялась меня потерять, раскрывая эту тайну. Я же хотел знать, кто виновен в бедах моей семьи. «Ведь душа предшественника слилась с моей, и с тех пор эти люди не были мне чужими». «Долгая история», — вздохнул я. «Но если кратко, то я провел особый ритуал и своими глазами видел это проклятие. Оно древнее и могущественное. Говорят, с таким только сильнейшие маги света справиться могут, а передается оно из поколения в поколение». «Вот как!» — в трубке послышался всхлип. «Прости, сын, я...» Не хотел рассказывать тебе о таком, думала, что так будет лучше. Понимаю, и я не обижаюсь на это, заверил ее я. но теперь ты можешь мне рассказать про это все, что знаешь. Я хотел ее успокоить, а иначе она за своими переживаниями так ничего и не расскажет. Да, конечно, после небольшой паузы сказала мать. Хотя я и сама знаю не так много. Проклятие действует на всех членов мужского рода в нашей семье на всех, кто входит в рот, и неважно, связаны ли мы по крови. А вот это уже действительно странно. В прошлой жизни с такими могущественными проклятиями я не сталкивался. Но я примерно понимаю, по какому принципу оно может работать. Если бы наша беда передавалась исключительно по наследству, все было бы очевидно. Семейные проклятия далеко не редкость. Зацепиться за кровь способно даже довольно примитивное проклятие. Только вот Род в широком смысле – это максимально искусственное понятие, и обычно на новых членов старые болячки не переходят. Получается, сущность нашего проклятия настолько разумна, что способна различить все тонкости? Нет, не может быть проклятие разумным. Скорее всего, оно действует по определенной довольно сложной программе, заложенной темным магом высокого уровня. Но если у нашей семьи были разногласия со столь могущественными магами, Кто-то должен был это запомнить. «Сперва я и сама не понимала. Думала, что это все совпадение», — продолжила мать. «Но после смерти моего третьего мужа твоя бабушка призналась». «Три смерти. Долгий срок. Видимо, мать не могла принять горькую правду до тех пор, пока бабушка не заговорила. Теперь понятно, почему она больше не заводит отношения. Но это не самое ужасное, ведь мою сестру ждет подобная участь». Сколько поколений это продолжается, сразу уточнил я. Десять, последовал тихий ответ. Когда-то твой предок зашел в подземелье, когда туда еще ходили рейды зачистки. Но что там случилось, не знает никто. Он умер через несколько месяцев после этого. Несчастный случай, никто тогда даже не заподозрил, что что-то не так. Но с тех пор это и продолжается. То есть та авария, проговорил я тоже последствия проклятия. Вот я и узнал наверняка, что стало с моим предшественником. Но теперь надо сделать все, чтобы не повторить его участь, пока я не настолько силён, чтобы переродиться еще раз, и умирать по-настоящему не собираюсь. Да, я в этом уверена, с болью в голосе сказала мама. Обычно проклятие забирает детей в возрасте 14 лет, но ты выжил, неизвестно почему. Если верить твоей бабушке, то это первый подобный случай. Обычно эта дрянь работает наверняка. «Похоже, я оказался крепче, чем остальные», — натянуто улыбнулся я. «Я-то знал правду, что настоящий Виктор погиб, а значит, никакой осечки у проклятия не было». «Не знаю», — раздался очередной всхлип. «Сын, я переживаю, что это может повториться». «Не волнуйся, этого не произойдет», — попытался я ее успокоить. «Проклятие сильное, но не неуязвимое». С ним можно и нужно бороться. И я обещаю, что я с этим разберусь. Надеюсь, что у тебя все получится. Сдерживая дрожь в голосе, сказала мама и тихо добавила. Но я уверена, что это невозможно. А вот это мы еще посмотрим. Я успокоил мать, рассказывая ей об учебе в академии, после чего отправился спать. Нужно как следует выспаться, ведь впереди предстоит очень много работы. На следующий день после уроков я сразу отправился к Светляковой. Девушка ждала меня, заполняя бланки успеваемости своих основных учеников. Все же преподавание во всех мирах не обходится без заполнения тонны макулатуры. «Добрый день, Виктор!» — улыбнулась мне Ангелина Михайловна. «Спешу вас обрадовать, что я уже обо всем договорилась. Если вы не против, то выходим прямо сейчас. У нас есть всего пара часов, пока клуб артефакторики не начал работать». «Добрый день, Ангелина Михайловна!» — кивнул я. «И правда хорошая новость!» В таком случае давайте поспешим, раз уж выдалась такая возможность. Отлично, встала из-за стола Светлякова и с улыбкой добавила. Идите за мной. Мы сразу направились в отдельный корпус, чуть в стороне от всех остальных. Способности к созданию артефактов не зависели от стихии, и даже талант самого мага влиял лишь косвенно, так что это направление было довольно популярным среди кружков. Особенно много сил вкладывали в изучение артефакторики простолюдины и небогатые дворяне, из тех, кто не отличался особыми способностями к магии. Ведь спрос на артефакты был и будет всегда, независимо от их уровня. Главное, чтобы не проседало качество, и покупатель найдется. Я освоил артефакторику в прошлой жизни, но, как и в остальных направлениях магии, принципы во многом отличались, и сейчас мне придется начинать все с нуля но это не та задача, с выполнением которой я спешил. Помещение кружка артефакторики не отличалось особыми размерами, и было похоже на столярную мастерскую, скрещенную с лабораторией алхимии. Непередаваемое сочетание, от которого руки так и чесались поскорее начать работу. «Ну что, начнем?» — заметив мой интерес, улыбнулась Светлякова. «Ничего сложного нет, нужно только подобрать подходящие материалы для амулета, но нести на них нужные символы, и, подпитывая процесс манной, собрать из них единый конструкт. Кивнув, я под руководством наставницы приступил к делу. Совместными усилиями мы создали амулет меньше, чем за час. Все и правда оказалось довольно просто, хотя без наставлений я бы, наверное, и за 10 часов не справился. Все же при создании любого артефакта нужно знать немало тонкостей. «А у вас явно талант», — похвалила меня Светлякова. Я думала, что мы за два часа едва уложимся, а так даже время на занятия еще остается. Отлично, мне не терпится продолжить урок. Понимаю, кивнула девушка, проверяя стабильность артефакта. Все, отлично, нареканий нет. Можете надевать и сразу посмотрим, что будет. кивнув я взял в руки деревянный амулет округлой формы и аккуратно надел его на шею. Сначала никакой реакции не последовало, Но артефакту занять свое место и коснуться кожи, он тут же резко нагрелся и заискрился. «Снимайте его!» – резко сказала Светлякова. «Быстрее!» Я и сам уже понял, что оставлять его так нельзя, и одним движением сорвал амулет с шеи, после чего сразу же бросил его на пол, ведь держать его было попросту невозможно. За какое-то мгновение на руке едва не остался ожог. «Отойдите от него!» – добавила наставница и сама поспешила сделать шаг назад. Я успел отойти как раз вовремя. Пару секунд спустя амулет с шипением распался на кусочки. Спасибо, что не взорвался. «Что это было?» – поднял я глаза на ошарашенную преподавательницу. «Ваше проклятие его попросту уничтожило», – ответила Ангелина Михайловна. «Не ожидала, что так будет». «И что, теперь все? Надежды нет?» «Я этого не говорила», – хмыкнула наставница. Раз такой артефакт не сработал, значит нужно создать амулет более высокого уровня. Но это мне придется делать уже самой. У вас пока не хватит уровня магии, да и опыта тоже. И когда мы к этому приступим?» – спросил я. «Учитывая вашу ситуацию, я постараюсь успеть все сделать сегодня же», – протерла глаза Светлякова. «Так что я начну прямо сейчас, а вы пока приберите то, что осталось от вашего амулета». Я так и сделал, и сразу же пристроился рядом понаблюдать за процессом. И это действительно был совсем иной уровень, на который я пока что был не способен. Единственное, что совпадало, это используемые руны. Техника же была другая, да и количество рун и их комбинаций было в разы больше. Закончить с новым артефактом мы успели перед самым началом работы клуба. Преподаватель кружка уже входил в класс, когда Светлякова прятала в карман готовые изделия. Арсений Денисович. «Спасибо за возможность поработать», кивнул ему наставница. «Мы как раз уже уходим». «Всегда пожалуйста, Ангелина Михайловна», улыбнулся низенький, но весьма крепкий мужчина неопределенного возраста. «Надеюсь, у вас получилось сделать все, что вы хотели». «Можно сказать и так», пожал плечами Светлякова. «Нужно будет еще проверить на практике, но в целом да, мы сделали все, что хотели». «Рад слышать», кивнул Арсений Денисович. «В таком случае я вас более не задерживаю». Попрощавшись с артефактором, мы молча вернулись в корпус светлых магов. Наставнице явно не так просто далось скоростное создание нового артефакта, хотя она и старалась не показывать усталости. «Ну что, дубль два?» – слегка улыбнулась Светлякова, когда мы вернулись в ее кабинет. «Конечно», – ответил я, – «я готов». «Не сомневаюсь», – кивнула девушка, протягивая мне амулет. «Вот, проверьте, на этот раз все должно пройти более удачно». Я аккуратно нацепил новый артефакт на шею, и... Ничего не произошло. Как будто это был обычный амулет безделушка, а не что-то особенное. «Отлично, работает», — довольно кивнула наставница. «Теперь так и ходите в нем, пока не решите вопрос с проклятием. Или пока проклятие его не разрушит. Скажу честно, я бы не удивилась, случись такое». «Понял, спасибо за помощь. А сколько времени он поможет мне выиграть?» «Кто знает», – пожал плечами Светлякова, – «возможно, несколько месяцев, вряд ли больше. Но что я могу сказать точно, если и этот артефакт начнет разрушаться, значит, времени у вас осталось совсем немного». «Понятно, и это тоже ценная информация», – кивнул я. «Надеюсь, что это не случится в ближайшее время». «Желаю вам удачи», – улыбнулась девушка. «На этом занятие считаю оконченным. Нам обоим стоит как следует отдохнуть, и если вопросов нет, «Я вас не задерживаю». «Один вопрос, если позволите», сказал я и после ответного кивка продолжил. «Может быть, будут рекомендации, какие книги по магии света мне лучше изучить?» «Будут, конечно», ответила Светлякова. «Только вот самое интересное в закрытой части библиотеки и вас туда пока не пустят. Так что на следующее занятие я сама принесу вам самые важные о магии света и проклятиях». На этом занятие завершилось. Я направился к себе в комнату и вновь встретился в дверях с Белозубовым, только на этот раз в прихожей перед зеркалом стоял он, а не я. «Красавец, правда?» — хмыкнул Валерий, поворачиваясь ко мне. «Вот ведь крысы этот Некрасов, зла не хватает!» «Что на этот раз?» — спросил я, осматривая его. У княжичи был разорван пиджак, но новых синяков не прибавилось. «Цел хоть?» «Да, правда, бокам не помяли, не слабо», — ответил Белозубов. Компании напали, сволочи. И ведь, как назло, всегда ловят, когда я один, а не с клановыми или нашими хожу. Совсем уже гордости и норм приличия не осталось. Да, клановых родов, подчиненных семье княжича, здесь было предостаточно, и они могли нехило отомстить, стоит Белозубову только дать отмашку. «Ну, тут такой не редкость, сам знаешь», — вздохнул я. «Взять тот же случай с Масловым». «Да, но там они хотя бы одногодки были», — хмыкнул Валерий. «А тут на меня сразу четверо третикурсников налетело». «И правда, это уже совсем перебор», — согласился я. «И как ты цел остался?» «Бегать надо уметь», — нехотя сказал белозобов «Когда эти уроды поняли, что ловить меня бессмысленно, поспешили отступить. Догонять меня они больше не стали. Слишком заметно бы было. Но как же я зол» но «Ну слушай, ты все правильно сделал», — заметил я. «Всегда нужно понимать, когда стоит вовремя отступить». «Да-да, знаю, отец так же говорит», — оскалился Валерий. «Но также он говорит, что такое прощать нельзя. Так что я буду звонить отцу, пусть этот Некрасов за свои действия отвечает». «Уверен, что ему будет не все равно», — пожал плечами я. «Кетчуп его сильно разозлил, а воевать из-за детских разборок никто не будет, и он это отлично знает». «Да-да, ты предупреждал, что так и будет», — отмахнулся Белозубов. «Но этот хмыть же не отстанет, и, кажется, ему будет плевать на проблемы, которые я могу устроить его семье». «Это не твой враг, я сам разберусь», — заверил соседа я. «Мы теперь друзья, значит, враг общий», — ответил Валерий. «И решать вопрос с ним мы будем вместе». «Но я все же приму меры и попробую все решить по-своему. Надо преподать Некрасову хороший урок» по аналогии с Грачевым. «Хочешь устроить дуэль?» — сразу понял Белозубов. «Это ведь запрещено по законам Академии». «Ничего, если аккуратно, то можно», — ухмыльнулся я. «С такими, как он, только так и нужно». Откладывать это на завтра я не стал. И сразу же написал сводному брату. «Я знаю, что ты не успокоишься и не позволю тебе так просто нападать на моих друзей. Предлагаю решить все на дуэли. Сегодня ночью в синем лесу. Один на один». «Без твоих подпевал». Спустя несколько минут пришел ответ. «Согласен. Встречаемся через час. Надеюсь, ты не струсишь, как твой сосед». «Уверен, что стоит так спешить», спросил Белозубов, когда я присел на кровать немного помедитировать. «Ты сейчас явно не в лучшей форме, чтобы дуэли устраивать». «Неизвестно, что он еще успеет выкинуть до выходных», хмыкнул я. «А я в ближайшее время вряд ли стану намного свежее, так что решать все нужно уже сейчас». Ладно, раз уж ты все решил, замялся Валерий, но ты уверен, что тебе сопровождение не нужно? Что, если он не один придет? Тогда с ним будем разговаривать уже совсем по-другому, серьезно ответил я. А пока что попробую решить все по чести. Восстановив резерв и настроившись на бой, я направился к месту встречи. Пришел ровно в назначенное время, но сводного брата нигде не было видно, только следы, словно его куда-то утащили.